Глава 5. Эпизод 1. Один во тьме. Крот очнулся от боли в затылке. Вокруг было уже не так темно. Фонарь снова заработал и теперь исправно освещал пустоту, которая разверзлась внизу. Диггер вспомнил, как он рухнул вниз, прежде чем потерял сознание. Очевидно, он ударился затылком о бетонную стену шахты лифта. Когда страховочный трос прекратил его падение в глубину шахты, по которой он пытался выбраться на верхний уровень этого проклятого подземного сооружения. Пытался до тех пор, пока не столкнулся с... чем? Что это было? Крот не мог себе ответить. В иной раз он бы решил, что его глючит. Что он надышался какого-то подземного газа или психика, утомленная длительным нахождением под землей, выделывает с ним такие странные фокусы. Да, раньше он так бы и подумал, но сейчас... Когда члены его отряда начали вдруг странным образом пропадать, он нехотя признавал, что дело куда серьезнее, чем хотелось бы. Как долго он был без сознания? Крот поднес к глазам электронные часы с подсветкой и взглянул на циферблат. Выходило, что он висит тут уже около получаса и что может провисеть так еще очень долго, прежде чем его найдут спасатели или случайные диггеры, а потому необходимо было что-то делать. Но в то же время мысль о том, что где-то там, среди гулких, пустых коридоров, его поджидает нечто ужасное, долго не давала ему решимости что-то предпринять. В конце концов, он взял себя в руки и попробовал сориентироваться в пространстве. Страховочный трос, который он отмерил для подъема на первый уровень, оказался недостаточно длинным, чтобы покрыть расстояние между вторым и третьим уровнем, где сейчас и находился Крот. И это было очень скверно, так как зажимы, при помощи которых у Крота была возможность взбираться вверх по тросу, остались наверху. «Черт!» — Крот осветил фонарем стену. Совершенно ровный серый бетон. Никаких выступов, о которые можно было бы опереться. «Ребята, прием!» — позвал Крот в рацию. Ответом ему была тишина. «Кирилл! Шутер! Отзовитесь!» Молчание. Хотя... Ему показалось, или снизу донесся какой-то звук возни? Ничего, ладно. Крот вытащил из-за пояса перчатки и одел их. А затем стал медленно подтягиваться по тросу. Ползти было ужасно неудобно. Трос был очень тонким, но Крот старался изо всех сил, понимая, что другого способа выбраться у него не будет, и надо использовать этот шанс, покуда у него остались хоть какие-то силы. Странный звук, похожий на рык, повторился снизу. «Господи, помоги!» – прошептал Крот, ускоряя темп подъема. Обливаясь потом, он, наконец, нащупал край бетонной платформы второго уровня и, тяжело дыша, перевалился на нее. Несколько секунд он лежал, отдыхая, а затем поднялся на ноги и осветил окрестности. «Никого!» Крот посмотрел на трос, уходящий наверх. Он был еще более тонким, чем страховочный, и по нему без специальных захватов ему точно не взобраться. А значит, у него только один шанс – искать другой путь наверх, искать его впереди. Луч фонаря освещал пространство на несколько метров вокруг, но дальше помещение находилось во власти тьмы. И того, что в этой тьме обитало, Крот судорожно вздохнул. Страх. Только теперь он понял, что же на самом деле означает это слово. Ему казалось, что он попал в какой-то кошмар. Словно в детстве его сковывало оцепенение перед темнотой. Но надо было спешить. Луч фонаря, служивший хоть какой-то защитой от окружающего мрака, был не вечным. Рано или поздно батарейки сядут. И тогда... Кроту не хотелось думать, что будет тогда... Он надеялся, что к этому моменту уже найдет выход из этого проклятого места. Собравшись с духом, он двинулся вперед. Мрак, разгоняемый лучом его фонаря, расступался, чтобы вновь сомкнуться за его спиной. Крот шел медленно, прислушиваясь к окружающей его тишине, нарушаемой лишь звуком его шагов и тяжелым дыханием. Внезапно он замер. Впереди лицом в луже крови лежал человек. Крот почувствовал, как покрывается холодным потом. Судя по одежде, это был Шутер. Крот не мог этого знать наверняка, но почему-то был уверен, что его друг мертв. Тем не менее, он все же позвал. «Эй, Шутер, эй, ты как, друг?» Крот удивился тому, как изменился его голос. Он стал хриплым от страха. Диггер не отзывался. Крот осторожно подошел ближе и, сделав над собой усилие, перевернул тело. И тут же отскочил, давя рвотные порывы и борясь собственным криком. «Господи!» Крот часто дышал, зажмурив глаза. «Что же это, господи? Что же это такое?» Шутер лежал на спине. Лица у него не было.